Мне, понимаешь ли, односторонняя тыка не надоела? И не время нам сейчас с тобой по мелочам цапаться, когда, как говорится, хата горит. Налбандова будут искать, ясно? Он из больницы сбежал, а паспорт на чужое имя там оставил. Вот в чем дело, Юрий Михайлович, а ты про ревизию. Что с Налбандовым делать? Куда его упрятать? Он ко мне ночью прилетел, клянется, что его никто не видел. А вдруг видели... «Ну, отправил я его в горы. Там у меня шалаш охотничий есть. А дальше что?» «Ты вот о чём думай, а не о ревизии». Параскуряков вдруг вспомнил эпизоды из тех книг, которые он изучал, когда был болен, и предложил. «Пусть берёт всю вину на себя». «Какую вину?» «Товар-то пропал?» «Товар, видимо, попал в руки того ферта, который Нолбандова травил». «Он раньше знал того ферта?» «Говорит, что знал».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 «Тебе что от меня надо, а?» «А к кому же мне идти? К кому?» «У тебя связи, ты этим и ценен, Юрий Михайлович. Помимо уголовного и гражданского права, есть ещё телефонное право. Вот тебе и надлежит им воспользоваться, если ты серьёзных акций опасаешься. Так что принимай милые решение От тебя сейчас зависит, как ситуация будет развиваться. Ты десять косых».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 Страна забулькала, левую руку свело длинной болью, дыхание перехватило где-то ниже поддыха, и он упал со стоном, обвалившись шумно, как подпиленное большое дерево.